386. Гуру. Пусть знает, что неизменен план владык, а те выбираются для исполнения его пути лучше. Пока не поймете явление непреложности и подвижности плана, разумения не будете иметь о происходящем. Будущее будет, к нему ведет мост времени, каждый час приближает к тому, чему надлежит быть. Значит, шаги времени надо увидеть». и усмотреть приближающие события, большие и малые. Прямая цепь причины следствий соединяет настоящее и будущее. Все звенья надо увидеть, чтобы в понимании своем не отстать от бега времени. Радуйтесь, виде признаки эти, их много кругом.